Неуклюжая темная фигура демона выбралась на скалистый островок и исчезла за камнями. Тайни вернулся посмотреть, как выйдут Дункан и Конрад, и ласково обнюхал Конрада. Тот сказал ему сквозь стиснутые зубы, «Все в порядке. Иди теперь вперед, к остальным». Тайни удовлетворенно повернулся и зашлепал по воде. Дункан и Конрад выбрались и подошли к груди камней. «Держись за меня крепче!» — приказал Дункан. «Я могу выдержать твой вес!» Они медленно и осторожно перебрались через скалы и снова очутились в воде. Другие были уже на полпути к острову Плача. «Слава Богу, драконов нет!» — подумал Дункан. «Наверное, никогда и не было?» «Еще чуть-чуть!» — сказал он Конраду. «И сможем отдохнуть!» и даже поспать. Он рассчитывал, что им потребуется двое суток на переход через Топь, а они прошли за одну ночь. Шедшие впереди остановились и уставились в небо. Диана выпустила Эндрю, тот упал и барахтался в воде. Дэниел бил задними ногами, Мэг сползла с его спины в воду. Прямо перед ними в воздухе, Реяла черная фигура с громадными крыльями, изогнутым хвостом и злобной головой. — Стой на месте! — крикнул Дункан Конраду. «Дракон — Дракон! Он прыгнул вперед, выхватывая меч, и поскользнулся. Попытался удержаться, но поскользнулся второй ногой и упал на спину. Вода сомкнулась над ним, он попытался встать и вновь упал. Резкий крик прорезал тишину. Дракон схватил когтями Бьюти и замахал крыльями, пытаясь взлететь. Дэниел подпрыгнул, схватил зубами дракона за шею и повис на нем. Дракон поднял Дэниела в воздух, но снова опустил. Дункан заметил отблеск меча Дианы. Она била по второму дракону, но дракон уклонился и почти обрушился в воду, крылом сбив Диану с ног. Конрад подбежал к Дэниелу и тоже схватил дракона за шею здоровой рукой. и выдержав дополнительной тяжести, дракон распластался по воде. Бьюти больше не кричала. Ее вялое тело, выпущенное драконом, упало в воду. Дракон яростно отбивался, но в него вцепился тайник, и дракон наконец затих. Дракон, сбивший Диану, улетел, и она снова стояла на ногах. Взглянув вверх, Дункан увидел, что небо заполнили драконы, они быстро снижались. «Это конец», — подумал — «путешествие окончено». Он и его товарищи, измученные долгой ночной дорогой, стояли на открытом месте, встафутых от острова. Как ему стоять против такой атаки? В нем вспыхнула ярость, и он с берсеркским ревом поднял меч и побежал вперед. Внезапно наверху, над кружащимися драконами, послышался грохот копыт и дикий лай сотни охотничьих собак. Драконы бросились в рассыпную. Дикий охотник разгонял их. Копыта его коня выбивали в небе искры. Лошадь и охотник спустились так низко, что Дункан на мгновение увидел его лицо. дико горящие глаза под густыми бровями длинную бороду, закинутую ветром на плечо. Затем конь стал подниматься вверх. Охотник затрубил в рог. Драконы отчаянно улепетывали от собак. Отряд направился к острову. Дункан подошел к Бьюти. Она была мертва. Он отбуксировал ее к берегу, сел, положил ее голову себе на колени и тихонько погладил длинные шелковистые уши. Он подумал о том, что не услышит больше легкого перестука копыт, танцующих перед ним на дороге. Самый маленький и самый скромный член их отряда ушел от них. Мягкий нос коснулся его плеча. Дункан повернул голову. Его осторожно обнюхивал Дэниел. Дункан погладил лошадь. «Мы потеряли ее, мальчик. Нет больше нашей бьюти». Дункан шел по лесной тропинке и встретил великана. Была ранняя весна. Листья на деревьях едва показывались из почек, и было множество цветов. Земля под деревьями была вся покрыта мелкими цветочками. Они кивали Дункану и ждали приветственного слова. Дункан не знал, откуда он шел и куда, он просто был здесь. И вот... На узкой тропинке он встретил великана. Кому-то из них надо было уступить дорогу, но ни тот, ни другой этого не делали, а стояли и смотрели друг на друга. Наконец, великан протянул огромную ручищу, поднял Дункана и стал трясти. Голова Дункана качалась, ноги дергались, а руки не могли двигаться, так как были крепко зажаты в кулаке великана